Это одно уже отмечен мимоходом, даёт наиболее убедительное выражение монизму исторического развития. Обнажая все ткани общества, революция бросает яркий свет на основные проблемы социологии этой несчастнейшей из наук, которую академическая мысль кормит уксусом и пенками. Проблемы хозяйства и государства класса и нации, партии и класса, личности и общества ставится во время великих социальных переворотов в предельной силой напряжения. Если революция и не разрешает немедленно ни одного из породивших её вопросов, создавая лишь новые предпосылки для их разрешения, зато она обнажает Все проблемы общественной жизни до конца. Страница 26. А в социологии больше, чем где бы то ни было, искусство познания есть искусство обнажения. Не зачем говорить, что наш труд не претендует на полноту. Читатель имеет перед собой главным образом политическую историю революции. Вопросы экономики привлекают лишь постольку, поскольку они необходимы для понимания политического процесса. Проблемы культуры совсем оставлены за рамками исследования. Нельзя однако забывать, что процесс революции, то есть непоследственной борьбы классов за власть, есть по самому своему существу процесс политич Второй том истории, посвящённый октябрьскому перевороту, автор надеется выпустить в свет осенью этого года. Принкип, 25 февраля 1931 года. Л. Троцкий. Страница 27. Предисловие. В первые 2 месяца 1917 года В России была ещё Романовская монархия. Через 8 месяцев у кормила стояли уже большевики, о которых мало кто знал в начале года, и вожди которых в самый момент прихода к власти ещё состояли под обвинением в государственной измене. В истории не найти второго такого крутого поворота, особенно если не забывать, что речь идёт о нации в полтораста миллионов душ. Ясно, что события 1917 года, как бы к ним ни относиться, заслуживают изучения. История революции, как и всякая история, должна прежде всего рассказать, что и как произошло. Однако этого мало. Из самого рассказа должно стать ясно, почему произошло так, а не иначе. События не могут не рассматриваться как цепь приключений, Не быть нанизанной на нитку привятой морали. Они должны повиноваться своей собственной закономерности. В раскрытии её автор и видит свою задачу. Наиболее бесспорной чертой революции является прямое вмешательство масс в исторические события. Примечание. Прямое вмешательство масс в исторические события лейт мотив книги в этом её несомненная ценность конец приключения В обычное время государство монархическое, как и демократическое, возвышается над нацией. Историю вершат специалисты этого дела: монархи, министры, бюрократы, парламентарии, журналисты. Но в те поворотные моменты Когда старый порядок становится дальше невыносимым для масс, они ломают перегородки, отделяющие их от политической арены, опрокидывают своих традиционных представителей и создают своим вмешательством исходную позицию для нового режима. Худо это или хорошо, предоставим судить моралистам. сами мы берём факты, как они даются объективным ходом развития. Страница 28. История революции есть для нас прежде всего история насильственного вторжения масс в область управления их собственными судьбами.